Глава 17. День 64. Малая крепость Дыра 7 уровень. Малая крепость Гахаган 6 уровень. А с порядком возникли проблемы. Целые сутки ушли на то, чтобы перегруппироваться. С дуро я впустил Нуразга в город и пожалел об этом уже спустя час. Воины Адыка тут же растеклись по разгромленным улицам, врываясь в дома, чтобы найти побрякушки и красивых девок. Кагары сам предался этим нехитрым развлечениям. Поэтому я разоскал Барбоссу и приказал ему взять легионеров Быра, десяток рыцарей хаоса у Шанги и сформировать команды для поддержания порядка, а Нуразгов выгнать ко всем чертям из города. Пусть устроят лагерь за его стенами, тем более что от гавачьей вони, затопившей улицы, здесь уже невозможно было дышать. тем временем обживал замок, взяв начало над несколькими оставшимися в живых прислужниками — «Удивительно, как этот бес принялся прогрессировать в выбранной мной для него профессии, адъютанта-денщика. Быть может, моя идея о подключении тематических библиотек к юнитам не такая уж и сумасшедшая?» «Перепуганные люди и два десятка бесов быра, что составили гарнизон замка, принялись отмывать от крови и приводить в порядок покои». Я же с интересом прошелся по подвалам, где было на что посмотреть. Огромные залежи оружия, коим можно было вооружить две моих армии, припасы и, главное, дакири. Да, к нам в руки уже попало немало этих доспехов. Но, во-первых, по большей части они были повреждены, а во-вторых, как ими пользоваться было совершенно непонятно. Я надеялся, что Саня продвинется в их изучении, но пока новостей об этом не было. В подвалах же донжона Миензина было не меньше сотни неповрежденных живых доспехов. Они лежали в специальных ваннах с едким раствором и, кажется, спали. «Мне всегда было интересно происхождение этой брони, да и остальных машин Ордена, что они извлекали из подвала по мере надобности, но рядовые члены мало что могли прояснить. Кстати, о машинах. Увы, но в миэнзине их не оказалось, а то я уже разгрезился о собственных огнеметчиках или подобном тому взрывному тарану, разрушившему ворота Гахагана устройству». Но все равно залежи добра здесь были колоссальные. Царский подарок от Ахар Бадабана. Мой новоиспеченный сюзерен не скупился на подгоны, и я мог понять почему. Когда на кону трон грозди, стоит ли беспокоиться о каком-то барахле в замке на краю вселенной? Закончив лазить по подвалам, я встретился с Барбосой и заслушал утренний доклад. Мало-помалу город оживал, хотя без стычек не обходилось. Главное, люди не понимали, что от нас ждать. Вначале было нашествие ужасных демонов Ахар-Бадабана, затем еще более ужасных кочевников, а нынче их сменили очередные твари из преисподней. Чтобы успокоить население, я приказал моему генералу найти каких-нибудь выживших местных больших шишек и приволочь их ко мне. Честно говоря, вообще не представлял, как Барбоса будет это делать, и тем удивительнее было через четыре часа лицезреть в замке целую толпу перепуганных людей. «Как тебе это удалось?» Шепотом спросил я генерала, который с довольным видом встал рядом со мной. Проще, чем может показаться. Достаточно было пригрозить назначить на их должности первых попавшихся людей, как они сами прибежали в замок. но ничего не скажешь». Я оглядел сбившуюся друг к другу толпу. Здесь были и одетые в шелка, и тонко выделанную шерсть купцы, вели меновую торговлю с листыми кубами, и облаченные в дубленную кожу суровые бородатые старейшины городских цехов, и даже капитан местной муниципальной стражи, и еще пару хитромордых личностей с серой тенью стоящих в гуще толпы. «Ну, Барбос, ну, молодец!» Здравствуйте, господа! начал я импровизированную речь. Вы уже знаете, кто я такой? Повелитель демонов из загор! выкрикнул кто-то из задних рядов, стоящий у входа в зал рыцарей хаоса вопросительно взглянули на меня, но я покачал головой. Звучало вполне уважительно. Звучит красиво, но не точно. «Я ваш новый повелитель, повелитель Агрбадан, и можете не беспокоиться. Я не собираюсь сводить всех вас в могилу. Мне нужны подданные. Обеспечьте порядок и налоги, и можете жить своей жизнью, если, конечно, не захотите ко мне примкнуть». «А варвары, что будет с ними?» — воскликнул тот же голос с галерки. Порядок и налоги, и варваров в городе вы больше не увидите. А если увидите, они будут платить вам монетой, а не забирать все с помощью меча. Вот такая мягкая оккупация. Тут надо еще сказать о той политике, которой я отныне хотел придерживаться в завоеванных землях. Никакой какого матьего геноцида кочевники уже получили свою долю веселья, теперь нарушивших мое слово будет ждать веревка, а не дружеское журение а дыку придется это донести до своих людей пускай цивилизируется мать их если хотят жить. Я собирался интегрировать эти земли в свое государство для чего естественно с безобразиями нужно было кончать. «А что значит примкнуть?» — поклонившись, спросил один из неплохо одетых торговцев. «Примкнуть — значит примкнуть, принести клятву верности и работать на меня. Мне нужны компетентные люди. Тот из вас, кто возьмется мне помогать, будет отблагодарен богатством и положением. Орден — лишь начало моих завоеваний». И даже если ваши таланты не распространяются на хладное железо, я найду вам применение. Владеющие пером мне нужны даже более». Намек достаточно прозрачный, и это действительно так. Ну и небольшая ложка меда в бочке дегтя. Также, как только я вычищу орден с этих земель, Все желающие смогут отправить караваны в мои владения на равнине. Уверен, вы найдете то, что можно выгодно обменять у тамошних племен. Я еще немного пораспинался, рассказывая о будущей райской жизни в моей державе и отпустил всех по домам, наказав по всем проблемам обращаться к Барбосе, И, как позже шепнул мой генерал, некоторые уже записались к нему на прием. День шестьдесят пятый. Малая крепость Дыра — седьмой уровень. Малая крепость Гахаган — шестой уровень. Но Ахар-Бадабан прав. Наши владения требуют постоянного присмотра, а я не был в столице уже черти сколько времени — «У меня были последние отчеты к горе двухдневной давности, но дела требовали личного присутствия, потому я выдал себе день, чтобы разобраться с местными проблемами, после чего взвалю те, которые не успел разгрести на барбосу, и слиняю по тропам в дыру». «Расклад же был такой». «Армия Ахар-Бадабана, за исключением небольшого отряда рыцарей Хаоса, выдвинулась на запад. Через два дня мне будет необходимо к ней присоединиться. Все эти телодвижения, мотания туда-сюда, хотя и были утомительны, преследовали вполне вынятную цель – не пересекать наших воинов между собой. Уже были прецеденты неконтролируемых схваток между ними». Ненависть наших юнитов друг к другу намного превосходила нелюбовь к орденцам, если таковая вообще была. Хе -хе. Три крупных сражения, множество мелких стычек, оккупация южных земель Ордена и оторванность от баз, где раненые бесы и гончие могли быстро встать в строй, уже фактически уполовинили мою армию. Легион Лукари был раскидан по гарнизонам заставы вдоль Санарки, а в двух оставшихся насчитывалось менее чем по полторы сотни бойцов. Эскадроны гончих выглядели чуть лучше, как и Галил, где все еще насчитывалось двадцать два рыцаря хаоса. В городе я решил оставить легион «Быра» и эскадрон «Клыка», и то я сомневался, что этих сил будет достаточно для контроля пятитысячного поселения, а остальные силы расположил лагерем за пределами стен. За главного оставлял, конечно, Барбоссу, и у него было море задач. Первейшее из них — наведение порядка в городе, где ну, разгибли кнутом, а дисциплинированные отряды бесов пряником — Вторая подчинение окрестных деревень и приведение их к моей власти. Я не собирался трогать местную систему управления от слова «совсем». Дело облегчалось еще и тем, что рыцари практически в ней не участвовали. Немногочисленных чиновников набирали из домиров потомков городийцев и горожан, кои сами в основной массе своей были недавними переселенцами. К городам ордена едва минуло несколько десятилетий – К рыцарям они относились совершенно индифферентно, Барбоса уже начал отбирать наиболее лояльных, коих мы смажем орденским же золотом и уже скоро они поскачут по деревням и весям провозглашать власть Агарбадана, подкрепленные, естественно, клыками гончих и копьями бесов. Что касается ордена, то небольшие группки его солдат и наемников, конечно, еще будут какое-то время блуждать по лесам и всячески пакостить. Этим тоже нужно будет заняться Барбосе. А вот с пленными на этот раз проблем было значительно меньше, а Харбадабан не заморачивался и всех пускал на прокорм армии. «Если ко мне шли бесконечные караваны с копчеными рабами», то его армия кормилась на месте, и это было весьма выгодно по мане хаоса, но отвратно и чудовищно. И, кстати, эту разницу между двумя высшими демонами я впредь буду стараться всячески подчеркивать. Две сотни же тех, кого нахватали мы, я привычно разделил. Часть наемников уже сегодня была готова влиться в мою армию, рыцари же и ветеранов заперли в городском каземате». Вот такие дела. После заката я вышел на балюстраду, опоясывающую донжон замка, и посмотрел на притикший городок. Издалека доносились песни пьянок норазгов, распробовавших местное венцо. Где-то слышался звон стали, то бесы штурмовали засевших в большом особняке непокорного главу цеха кузнецов и его подмастерьев – Городок наполнялся редкими пока огнями и тенями жителей, что опасливо перебегали по пустынным улочкам по своим делам. Сегодня я полдня пытался наладить хоть какую-то систему управления в завоеванном городе, и вроде бы что-то начало получаться. Что ж, надеюсь, без меня тут все не развалится. Я вздохнул и ступил на тропы. «Дыра! Как много в этом слове!» С каждым разом использование троп становилось все легче и точнее. На этот раз я вывалился в физическое измерение практически там, где и хотел, в тронном зале вместо опочивальни. На троне вольготно раскинувшись, возлежал барсик. Побитая жизнью тварюшка будто ожидала моего прибытия, и едва мои копыта встали на потертых плитах, бросилась ко мне с возбужденным муром. «Здравствуй, братец!» Наклонившись, я почесал зомби-котика за ушком, а тот заурчал, как паровоз, начав наворачивать круги вокруг моего копыта. «Дом, милый дом!» Да спала. Я вышел на балкон, чтобы бросить взгляд на мою столицу. Ну, по крайней мере, за время моего отсутствия она не сгорела. Ее не разнесли на атомы, какие-нибудь новые монстры и не пришибло метеоритом. Кажется, за внутренними стенами прибавилось зданий, а за внешними был разбит большой лагерь. Судя по доносившемуся оттуда ужасному Трахану, то были какие-то кочевники с большим стадом гаваков. Блять, завтра же прикажу шулевику переселить их на километр, кто бы там ни был. Еще раз вздохнув, я махнул рукой на размышления и отправился дрыгнуть на траходром, пытаясь сбросить напряжение последних дней. День шестьдесят шестой. Малая крепость Дыра, седьмой уровень. Малая крепость Гахаган, шестой уровень. Ух, рано встают владыки. Хэ. Надо как-то назвать мое государство, что ли, Агрленд, Агрбадания. Блин, как тупо-то. В мое отсутствие шулевик перебрался в одну из комнат мини-замка и был знатно удивлен, увидев меня поутру прогуливающегося по тронному залу. Но уже через пару секунд зеленая рожа расплылась в улыбке, и он тут же забросал меня вопросами по последним событиям. Пришлось отвечать. Любопытный шаман остро переживал свою оторванность от новостей и каждый раз, когда меня видел, не отпускал, пока не вытряхивал всю инфу. Как ни странно, известие о новом союзнике он воспринял довольно спокойно. Это был первый мой подчиненный, кто не стал плеваться от Ахар бадабана и слать проклятие на его голову. Затем последовал обширный доклад о состоянии дел. Копская прислуга притащила легкие закуски, и мы уселись на балкончике замка, заваленные бумагами. Многочисленные цифры я постарался пропустить, сосредоточившись на ключевых событиях, как-то окончание формирования нового легиона состояние границ работа южного торгового пути доклады Сусатьб зачистка монстров обстановка в городе и прочее со времени моего отсутствия дыра заметно выросла в паре сотен метров появился настоящий городок из навесов и шатров Там расположились нуразги, караванщики брыла, люди халиха и даже представители нескольких копских племен. Ха! Вот это было совершенно неожиданно. Это были те бедолаги, коих когда-то нашел в седрах и которых я все хотел привести к своей руке. А тут они сами под нее попросились. Ха -ха! Также не так давно через топную заставу потянулся разнообразный местный люд, Кои простышал про безопасное место, где сами нуразги, приведены в подчинение великим вождем, решили покинуть привычные кочевья. И теперь вся эта масса, по местным меркам, народу стекалась в дыру, что сама собой стало центром притяжения для всех новоявленных жителей моего государства. Кроме палаточного и шатрового городка, стихийно образовалась огромная ярмарка, куда не чурались захаживать и бесы, и даже... Гончие, коим шулевик назначил денежное удовольствие, благо награбленного добра хватало. Моему управляющему пришлось выделить в крепости целый квартал для уважаемых людей и нелюдей и начать возводить два постоялых двора, за которые взялась команда пленных орденцев. Строить их было довольно несложно, так как огромные горы камня до сих пор громоздились не вдалеке от южной стены города. Укоренитель простаивал уже много дней, но шулевик не видел больше смысла в добыче этого ресурса, коего скопилось уже более трех тысяч единиц. Строители укладывали каменные блоки, слегка смазывая их добытые в недалеком каньоне глиной, в стены и накрывали гавачьими шкурами или расколотыми панцирями равнинных тварей. Выглядело все это, конечно, чудовищно. Шулевик был очень доволен своей школой шаманов, пообещав прислать ко мне первых двух писарей уже со следующим караваном. «Потрясающе, насколько быстро учились эти ребята! Я больше не сомневался, что интеллект моих юнитов напрямую зависит от их загрузки». Давая им все более сложные задания, я заставлял систему прокачивать их мозги. Конечно, и стартовые данные имели большое значение. По моему совету, шулевик взял в школу и пару бесов, но они показывали много более скромные результаты. Пленные, кои содержались в недалеком от дыры ущелье, были совсем плохи. Да, удалось завербовать еще сотню человек – согласившихся перейти на службу ко мне, но остальные предпочитали смерть службе такому уроду. Мне было очень жаль этих людей, но я ума не мог приложить, что с ними делать. Целыми днями они сидели в ущелье и мерли, как мухи. Весь день я мотался, как проклятый, решая насущные вопросы. Хотел было сгонять до усадьб, но времени катастрофически не хватало — Один новый легион сожрал почти три часа. Шулевик принял мудрое решение вызвать стопной заставы капитана Шазама, что на протяжении последнего месяца заваливал нас просьбами о переводе на фронт. Что ж, теперь под его командой находится 225 трыл и полсотни гаваков, коих он с утра до ночи гонял по пересеченной местности вокруг крепости. Увы, перебросить в состав нового легиона, что получил наименование пятый ветеранов я не мог, но пусть потренируются хотя бы на монстрах. Бывший дребоданов-капитан отлично показал себя на своей заставе и нехило там прокачался. Здраво рассуждал и вполне бодро изъяснялся, обильно перемежая речь местными словечками. Длительное общение с Гунаром давало о себе знать. Кроме того, я решился на радикальное увеличение количества рыцарей Хаоса в моей армии. Бойцы Шанги отменно себя показали в кампании по завоеванию ордена, всегда находясь на самых ответственных местах. Сейчас численность его эскадрона упала до двух бойцов, потому я призвал сразу аж полсотни рыцарей Хаоса, правда пока без скакунов. «Разместить такую арабу в замке, конечно, было невозможно, и пришлось построить в плюс к ним десяток шатров. Эти воины и пятый легион должны были стать моей резервной армией на случай возникновения где-либо проблем в расширяющемся государстве». «Кстати, интересная штука. Копаясь в интерфейсе, я обнаружил, что в раздел способностей добавился большой круг». «Дуэльное ограждение, что применил при нашей встрече Ахар и в котором он меня так лихо замочил. Не могу представить, чтобы я в здравом уме когда-нибудь его использовал с другими демонами, но авось пригодится. Я уже было хотел расслабиться, сидя на балконе с бокалом вина, бутылку которого протащил по тропам в сокрытом» когда мое внимание привлек вугр, который сегодня уже получал копытом под зад за нерасторопность, в мое отсутствие прилипало и зрятно обленился. — Хозяин, Кенцель просит тебя к себе. — Кто? Я даже не сразу понял, кто это такой, и лишь спустя минуту путанных объяснений от вугра вспомнил. — Наставник, чтоб его! Мне живо вспомнился вчерашний разговор с Ахар-Бадабаном. Тем интереснее было прояснить, какую же функцию этот непись выполняет. «Хорошо, зови его сюда», — приказал я в угру и впялился в закатное небо. Солнце заходило с другой стороны замка, но ну и накатывающие на равнину сумерки выглядели зашибенно. «Он не может, хозяин, болеет!» Когда я в первый и последний раз видел наставника, он выглядел как живой труп, и, честно говоря, сегодня он был даже в еще худшем виде, чем прежде. Шулевик положил его в комнате недалеко от моих покоев на втором этаже. Гладкая кожа наставника истончилась и покрылась мелкими воспаленными трещинками. Глаза с вертикальными зрачками бессмысленно пялились в потолок. Он судорожно дышал, будто каждый вздох мог быть последним. Могучее еще недавно тело стало похожим на костлявый скелет. Зрелище — ужас. — Да что же, друг, с тобой такое? — вопросил я его, присев на корточке рядом с лежанкой. Кенцель слабо пошевелил рукой, и я вдруг, повинуясь порыву, сжал его горячую ладонь. «Вугар, твою мать, позови знахарку! Он же весь горит! Вы что, его совсем не лечите?» «Хозяин, не гневайся, лечим! Она была у него утром!» Проныл прилипала откуда-то из-за спины, а наставник судорожно сжал мою ладонь, прошептал. акар оставь! Я чувствую, что скоро уйду в мир иной! Я...» «Я ждал тебя». Э -э «Что все эта хрень значит?» «Я не знаю, что я здесь делаю. Я не понимаю, кто я такой. Я даже не уверен, что это все не дурной сон. Я знаю лишь одно». «Вы получили задание». 3 СДЖКС 243251 СДГБ. Он всхлипнул и умер. А я в тот же миг я почувствовал, как меня затягивает в неведомую даль.